В марте девяносто девятого опять начались напряги. Бомбили Сербию, и Разгонов не выдержал во второй раз. Теперь уже Верба материлась в трубку и чуть ли не рвалась на фронт, вспоминая годы юности. Оставалось не совсем понятным, на чьей стороне она собирается воевать. Политически Татьяна могла быть с НАТО и только с НАТО но чисто по-человечески стремилась защищать от натовских бомб ни в чем не повинных людей. В общем, от вербы толку было мало. И Разгонов вдруг вспомнил совет Тополя полугодичной давности. Он позвонил Стиву Чиньо. — Приезжайте, Михаил, — любезно предложил тот. — Это не телефонный разговор. — Куда? — Ко мне, в Неаполь. Хорошо, согласился Разгонов. Адрес он записывал чисто машинально, и только уже в такси по дороге от аэропорта сообразил, куда его везут. На виллу старика Базотти, где в 82-м в декабре Сергей Малин знакомился с дедушкой, а Машу Чистякову к этому моменту уже похоронили. Такие виллы не занимают случайно типа как Редькин квартиру в лушенном переулке. Впрочем, и с Редькиным все вышло далеко не случайно, только об этом почему-то не хотелось думать. Это была лишняя информация, перегруз. Он ехал сюда поговорить о судьбах мира, а о личной судьбе как-нибудь в другой раз. Стив принял его великолепно. Камин, вино, легкие закуски, огромное пустое помещение. Слуги, если и были, разгонов их не увидел. И сидели они оба, наверное, в тех самых старинных креслах, в каких семнадцать лет назад общались кровавый гангстер Фернандо, ставший на праведный путь спасения цивилизации, и его несостоявшийся преемник, московский паренек Сережа Малин. В этом ощущалось... Настоящая мистическая жуть. Но Разгонов уже не только ужасался, сколько наслаждался всеми этими многократными совпадениями. «С шизами жить, с ума сходить» — такая получалась незамысловатая поговорочка. «А можно я буду говорить по-итальянски?» «Можно», — разрешил Разгонов. «Не поймете, спрашивайте». «Переведу. Просто о самых важных вещах я привык рассказывать и на родном. Перевода не потребовалось. Самые важные вещи оказались и самыми простыми. Все было примитивно, просто, как репка. Кажется, Майкл еще давным-давно придумал, что весь мир — это компьютер. А на самом-то деле весь мир — это просто репа». Можно порезать ее на кусочки, Можно съесть, Можно поставить в печку И парить там, А можно просто оставить на грядке. Последнее лучше всего. Стив Чиньо как раз и призывал К естественному ходу течения событий. В его концепции Все травы, все злаки и плоды Должны были произрастать Без малейшего ущемления прав. Он напомнил Михаилу о бомбейской конференции, о том кратком легебезе, что преподавал еще в Гамбурге, о ментальном равновесии и перекрестном контроле. Здесь мысли его трогательно совпадали с идеями кречета о политике как искусстве сдержек и противовесов, о вреде большевизма в любых его проявлениях. Все было банально, до скомины. Неужели и последние «Дикие, трагические, невероятные события так запросто укладываются в эти проклятые схемы!» «Ну, конечно, укладываются!» — снисходительно улыбнулся Чинья. «Судите сами! Традиционный оплот тоталитаризма, великая! Учтите, я и не иронизирую! Действительно!» Великая Россия вдруг окончательно распаясалась, твердо встала на пути демократических реформ и рыночной экономики. Курс рубля стабилизировался до безобразия, уровень жизни вырос необычайно. Каждая мелкая шелупонь стала себя средним классом называть. «Автомобили менять чуть ли не каждый год». И вот пускай ездить на зарубежные курорты. Еще чуть-чуть, и Россия влилась бы в мировое сообщество, уничтожив напрочь всякие воспоминания о коммунизме и превратив мусульманскую угрозу в смешную детскую страшилку. Но сами подумайте, что такое какой-нибудь жалкий Ирак вместе со всеми Ливиями? Супротив НАТО с присоединенной к нему Россией и Украиной. Можно ли такую ситуацию называть равновесной? Ну нет, конечно. Это как автомобиль с полностью разбалансированными колесами. Знаете, что получается, да? Колеса сначала ходят ходном, а потом отваливаются. То есть, в нашем с вами случае планета — на которой нет баланса сил, может просто сорваться с орбиты и улететь, ну, куда-нибудь в район Юпитера. — Шутите? — Нисколько. Это же вы, писатель. Вспомните, какая эйфория царила в Москве в начале лета девяносто восьмого. — Ах, ну да, вы же сидели в Берлине и ничего этого не видели. — Так поверьте мне. Средний класс так увлеченно зарабатывал деньги и возрождал из грязи Великую Россию, что когда мы сделали легкое, еле заметное вливание в эту ситуацию, они поначалу и кризиса не заметили? Заметили только 17 августа, когда эффект от лекарства проступил внешними симптомами по всему телу. То есть, «Вы хотите сказать, что все это преднамеренные действия, да еще и на благо цивилизации?» Почти по-детски наивно удивился Разгонов. «Вы удивительно понятливы, мой юный друг. Хоть и прикидывались, что не знаете итальянского, не удержался от ироничения. А как же Сербия? Войну на Балканах тоже вы спровоцировали?» Не совсем так. И вообще Третья мировая война у них не получится, уверенно сказал Чиньо, а потом зачем-то добавил, все испортив. Я надеюсь. То есть, как это вы надеетесь? Вскинулся разгонов несколько по-женски заполошно. То он вдруг понял, какой вопрос давно уже свербит у него на кончике языка. — Да вы от чего имени вообще говорите? Я бы сказал, вещаете. Вы же всю планету контролируете, правильно я понимаю? На кого еще вам надеяться? Вы издеваетесь надо мной, что ли? — Контролируем, к сожалению. Грустно покивал Стив Чиньо. — А надеемся на вас, дураков. Вы же не машины все-таки, живые люди. Вот и ведете себя всякий раз непредсказуемо. — А вы, значит, машины? — с вызовом бросил Разгонов. — Нет, мы тоже люди, но другие, совсем другие. Об этом как-нибудь расскажу вам, но не сегодня. — Третья сила, значит, — пробормотал Разгонов. — наслушались. Третья сила это не более чем слова, а слова всего лишь пустой звук в тишине. Постойте, а кричат действительно с вами? Да, сказал Чиню серьезно. У него и фамилия подходящая. Не понял. В каком смысле? Ну, вы там, в вашем иксе, все деревья, а мы все птички. Фогель то есть просто птица, лебедь, то есть я, кречет, орел, воробей. Последних вам еще предстоит узнать. — Погодите, а Леша говорил мне, что и Базотти? — Да, и Базотти тоже птица. Его же настоящая фамилия Бацотти. А это такая маленькая экваториальная птичка, на языке какого-то племени в Африке. Но звучит очень по-итальянски, согласитесь. Господи! — взмолился Разгонов. Как это все уныло и мерзко! Добро и зло! Единство и борьба противоположностей! Монолог Воланда из «Мастера и Маргариты» или из «Фауста» какая-то банальщина вспоминается библия наконец в голову лезет неужели нельзя иначе ведь по сути то выходит абсурд если тебе слишком приятно сделать сам тебе больно а то еще от удовольствия обкакаешься нельзя выходит лопать слишком вкусную пищу надо в нее обязательно дерьма подмешивать дерьма не обязательно поправил чинью А горькой хины для здоровья непременно, а то ведь вашу вкусную пищу вместе с вами и страшные болезнетворные бактерии жрут. — А вы-то своей хиной не бактерии убиваете, а людей? — взвился Разгонов. — А какая разница? — спокойно спросил Сив. — Вот и видно сразу что ваш ум отравлен христианской идеологией. Мы все живые, и бактерии люди. А убийство ⁇ грех, но грех неотъемлемая часть жизни. Вечно убивать и вечно спасать, вечно умирать и вечно производить на свет. То и другое в грехе. В этом и состоит равновесие. — А вы как-то иначе хотели, Михаил? «Т — Конечно! — воскликнул Разгонов с жаром. — Вот уж действительно, фантаст! Оставьте это для романов, умоляю! Не тащите вы в реальную действительность жутких монстров вашего сознания. В основе человеческой цивилизации лежит грех. Отношения между мужчиной и женщиной — Секс был незыблем на протяжении всей истории. «Вы хотите здесь предложить что-то новое?» Тоже, всплеснув руками, воскликнуть. «О, как скучно и неаппетитно! Опять все тот же пенис, пихать все ту же вагину!» «Мой юный друг! Люди с древнейших времен знали!» что продолжение рода возможно и без секса, но жизнь социума без секса немыслима. И точно так же она немыслима без убийств, хотите вы этого или нет».